Белоснежка без гномов. Восьмиклассница Олеся Черемшина носила белый берет, белые гетры, белые туфли и такие ослепительно белые платья, что казалось, с них сыпались искры. Олеся была замкнутой, ни с кем не разговаривала и всегда одиноко садилась у входа в студию, как бы оберегая свой таинственный мир от остального мира. Не раз после занятий студицы звали её в кафетерий, но она отказывалась, благодарила и торопливо убегала. Такая была вежливо недоступная. Студицы звали её Белоснежкой без гномов. Каждый раз, когда я давал задание, Алиса приглушённо фыркала и тихо с иронией говорила мне: "Сегодня в моей коробке с гуашью совершенно другое". В твоей чудо-коробке то, что ты захочешь нарисовать. Чувствуя ответственность момента, я подыгрывал ей. Ведь не материал властвует над мастером, а мастер над материалом. А надо мной властвуют краски, упрямо твердила ученица. Они мне подсказывают темы. Ну что ж, я уважаю твою индивидуальность, сдавался я. Давай, твори, что они там тебе подсказывают. Алеся рисовала интерьеры. Если комнату, то её непременно украшали ковры, если террасу, то сверкали цветные стёкла, ромбы, овалы. Она имела явную склонность к орнаменту и рисовала аккуратно, без клякс и подтёков, в отличие от большинства начинающих живописцев. Её работы были такие же чистые, как и она сама, в утюженном, накрахмаленном одеянии. Долгое время я не мог понять, куда Олеся торопится после студии. И вдруг узнаю: она ещё учится в прикладном училище зодчества и ваяния. Что ж ты скрывала? И зачем тебе вообще наша любительская студия? недоуменно спросил я. У вас, интересно, просто ответила Олеся. Мы с Олесей расписывали окна кафе и магазинов, на бумаге, естественно. И расписывала Олеся А я только следил, чтобы сочетание красок было благородным. Особенно следить не приходилось. У Олеси всё получалось как нельзя лучше. Через 2 года занятий Олеся неожиданно появилась с десятком дошколят и, покраснев, объявила: "Это мои ученики. Я тоже организовала студию при Жэке. Ура! У Белоснежки появились гномы". закричал Дима Клемантович и пальнул из пугача, чем привел свиту Олеси в восторг.